Она покосилась на Антон Андреевича, желая его спросить, но не осмелилась. И с внезапной решимостью подумала: да будет что будет. Ну, продадут они с мамой квартиру, переедут жить в коммуналку. Было бы о чём сожалеть. Наташа твёрдо знала, что мама поймёт и во всём поддержит её. Колин сосед уже наслаждался утренним выпуском новостей. Там опять смаковались подробности недавнего заказного злодейства, сопоставлялись факты, строились предположения. Следом пошёл сюжет из какой-то горячей точки. Замелькали смуглые лица, появились развалины, сгоревшая техника и мёртвые тела, мокнущие под дождём. Коля даже глаз не открыл, когда Наташа подсела к нему и погладила по валившейся колючесщике. "Братик, это я", прошептала Наташа. "Доброе утро, Коленька, просыпайся. Ты посмотри, кого я к тебе привела". Он неохотно приподнял веки, должно быть, решив, что она нарушила строгий запрет и всё-таки притащилась с собой маму. Однако мамы нигде не было видно, и он снова опустил ресницы, не проявив к вошедшим, а заодно и к сестре ни малейшего интереса. Вот так и общаемся. сказала Наташа. А Саргасону третью неделю уже. Она опять была готова расплакаться. Тихо. Недовольно подал голос колен сосед. Пришли тут, понимаешь. Слушать мешают. А ты вообще-то помолчал бы, дедок. Решительно сказал Ваня, а вежливой Эйну шагнул в сторону и преспокойно отключил питание телевизора. Исчезли разбитые танки, исчезли обугленные тела. И что нажимай теперь кнопочки дистанционного пульта, что не нажимай. Коля очнулся, как следует только, когда его со всеми мыслямами и немыслямами предосторожностями в восемь рук переправили с кровати на специальные носилки и руско-истонский экипаж бодрым шагом повлек их по гулкому коридору навстречу унылой веренице. ходящих больных, нёсших сдавать скляночки с утренними анализами. Корень ничего не сказал и даже головой не завертел, поскольку не мог. Но Наташа пристроилась возле Насилы, так, чтобы он всё время видел её. И заметила, что глаза у брата были испуганные. Всё будет хорошо, Коренька. Вери и не вери в то, что говорит, прошептала она. Всё будет хорошо, ты только держись. Заполнение пустоты. Тёплый, плюшевый бок рыжего вольфрама возвышался перед Стайской подобно неприступной горе. Получасом раньше она впервые в жизни потрогала живого коня и даже самолично вычистила его. А заодно пришла к выводу, что в деннике обитает вовсе не злобное чудовище, только ждущее возможности её истребить, а наоборот создание вполне добродушное, отзывчивое на ласку и весьма благосклонно относящееся к морковке. И вот теперь настал решительный миг, звёздный час, к которому она так стремилась. Стайка уже задрала левую ступню в стреме, болтавшейся чуть не на уровне её ключиц, и неловко топталась на правой ноге, изо всех сил вцепившись в седло и в короткую жёсткую гриву. Ой, пискнула она, чуть не потеряв равновесие. Сейчас всё получится, заверил её Роман Романович, державший коня по дусы. Раз, два, оп! Стайка нерешительно подпрыгнула, повисла, но не дотянулась и сконфуженно приземлилась на прежнее место. Красавец Вальфрам, мудрый пожилой украинец, воспитавший не одного мастера спорта, изогнул шею, взглянуть, всё ли в порядке. На одном глазу у него было бильмо, по причине которого он в своё время покинул республиканскую сборную по выездке. Я знаю, я толстый, но вообще-то на одной ноге я себя поднимаю, пристыженно сообщила тренеру Стайка. Роман Романович убеждённо кивнул. Конечно, кто ж сомневается? И продолжал больше для Снегирёва, молча стоявшего возле входа в манеж. Пришёл ко мне несколько лет назад, знаете кто? Чемпион СССР по дзюдо. Могучий человек и ловкий, как нам с вами не снилось. И тоже представьте, с первого раза ничего не сумел. Только ты спрыгнула нормально, а он ещё и завалился. Обиделся страсть.